5. Нелегальная сеть Холодно. Пока я кружил по городу, пешая прогулка, такси, автобус, пеший переход, трамвай, метро, пеший переход, успел изрядно продрогнуть. Без десяти час прогулочным шагом подхожу к месту встречи. Ресторану «Августин» больше ста лет. Сводчатый коридор ведет к черно-дубовой, обитой железом двери, в каменном полу за зарешетчатый люк через который виден муляж сидящего за столом человека с гусиным пером в руке. По легенде, это незадачливый посетитель, у которого не хватило денег. Должника посадили в подвал, но он не унывал, а написал веселую песенку «Ах, мой милый Августин, Августин, Августин», который расплатился за обед. Песня с успехом полетела по Европе, якобы обогатив и хозяина ресторана, и автора. В реальной жизни такая идиллия вряд ли возможна, Творцы обычно всегда оказываются в накладе. Скорее всего, обогатился только ресторатор. Я склоняюсь над люком и бросаю монетку, целясь стоящую на столе шляпу. Не попал. Мой евро добавился к сотням засыпавших стол желтых и серебристых кружков. Без трех минут час. Я еще немного полюбовался до богатого поэта-песенника и вошел внутрь. Заведение только открылось, и наплыва посетителя не наблюдается — В Европе так рады не едят. Что ж, тем легче будет узнать моего контактера. В олимпийском зале развешаны гобелены с видами живописнейших горных перевалов и оленьи головы с развесистыми рогами. Сказать, что здесь немноголюдно, все равно, что ничего не сказать. В зале находится один единственный человек. Он сидит за первым столом справа у окна и увлеченно читает меню. Падающий с улицы свет не позволяет сразу рассмотреть его, но что-то в облике интуитивно кажется знакомым. «Что это, поздний завтрак или ранний обед?» спрашиваю я, садясь напротив, причем между первым и последними словами парольной фразы «Тон мой меняется», ибо я понимаю то, чего не мог понять со вчерашнего дня. «Почему он выбрал меня?» И странноватый отзыв безошибочно становится на место, как вщелкнутый в обойму патрон. «Нет». «Это русские привычки», — отвечает Курт Дивертвассер, с улыбкой поднимая голову. «Вопреки теории случайности и совпадения в жизни все же встречаются. Я много раз в этом убеждался. В моем распоряжении пять человек, и они справятся с задачей. Глаза Курта Дивертвассера напоминают белый-синий скальный лед высокогорных районов Кавказского хребта, в котором так трудно пробивать скважины для заряда взрывчатки». Другие имеют большой опыт боевых операций. У двоих, словом, они тоже бывали в переделках. Криминал. В подобных ситуациях я стараюсь избегать морализаторства. Но Керк Дуглас уловил неодобрение в голосе. «Мы 15 лет не получали заданий и 13 жалований. Чтобы люди не разбежались, надо было их чем-то занимать. Тем, что дает заработок. Что бы вы предложили?» С таким лицом настоящий Спартак, выставив широкий меч, атаковал противника. Но мы-то союзники, я плавно ухожу с линии атаки, уворачиваясь от острой холодной стали. Вы молодец, Курц. Что сумели сохранить группу? Искренне восхищен вами. А это ваше вознаграждение. Я незаметно кладу на подоконник заклеенный конверт. Мой сотропезник мгновенно его убирает. По лицу вижу, что на секунду он включил механизм оценки. То ли рентген то ли аналитические весы. В конверте пачка купюр по 500 евро. 50 тысяч. В Москве скоробогатчики из новых русских за вечер могут спустить столько в ночном клубе. Но для рациональной и бережливой Европы это хорошая сумма. Очень хорошая. Дивервассер расслабился. Он ест медальоны из ленины под белое вино. Я не успел проголодаться, а потому заказал копченого лосося со спаржей и кружку пауланера. Великолепный лосось, свежий, сохранивший сочность и запах вишневых углей. В зале по-прежнему никого, только высокий полный официант появляется время от времени, контролируя ход нашей трапезы. «Где вы думаете их держать?» Я отхлебнул пиво. «В загородном доме дальнего знакомого. Он практически заброшен и стоит на отшибе. Идеальное место». Спартак вновь вынул из кармана скомканную бумагу с несложной схемой. «Ресторан». Две фигурки на выходе, чуть в стороне микроавтобус и легковой автомобиль. Четыре фигурки с боков от двух. Между ними сплошные стрелки, потом пунктирные линии к микроавтобусу. Теперь он рисует извилистую линию от машин к краю листа и изображает в конечной точке маршрута небольшой домик. Конечно, с художественной точки зрения слабовато, но по части информативности и наглядности вполне сносно. «Ясно», — киваю я. Курт вновь сминает рисунок и прячет бумажный комок в карман. «Сожгу в туалете», — поясняет он, «хотя я ни о чем и не спрашиваю. Здесь нельзя, о подозрительном поведении обязательно сообщат в полицию». «Как вы меня идентифицировали?» — спрашиваю я. «Это не имеет практического значения, но я всегда предпочитаю иметь полную картину происшедшего не только в основных, но и во второстепенных деталях, о чем бы ни шла речь». Кур Девитвассер дожевал очередной кусочек мяса, глотнул вина и промокнул губы салфеткой. Очень просто. Вы и привлекли мое внимание. Когда центр вышел на связь, я сообщил о случайном контакте с русским, дал описание внешности. Потом они прислали фото. Естественно, я решил иметь дело со знакомым. Действительно просто. Какое-то время мы ели молча. Все практические вопросы были обговорены, а пустые разговоры среди серьезных людей не приветствуются. «Но после еды можно и поболтать. Это такой же элемент диджестива, как кофе, коньяк и сигара. На этот раз мы пили граб. И все же, наши правила безопасности, вернее, ваших, сказал я после третьей рюмки, в них заложен принцип «лучше перебдеть, чем недобдеть». «Это великий принцип, он никогда не подводит». «Что такое перебдеть? Я не понимаю». Суровое лицо курца слегка порозовело, морщины разгладились. «Лучше перегнуть, чем не догнуть. Перестраховаться. Лучше проявить излишнюю подозрительность. Лучше перебрать, чем не добрать. У нас не брали после плена на секретную службу и вообще на государственную службу не брали. Помните наш разговор?» «Ну и что? А у вас такого принципа нет? И что в итоге? Вас завербовали, когда вы были в российском плену, а потом приняли в австрийскую политическую полицию. Разве это дальновидно?» Дивервасцер развел руками. «Меня бы не завербовали, если бы не этот батальон, ну, тот, который я засыпал лавиной. Я всегда боялся, что это откроется, и меня расстреляют. Потому и дал согласие. К тому же, без этого меня бы не выпустили обратно. Так что дело не в принципах, а в людях». «Хм, согласен. Люди — это главное. Кстати, я бы хотел посмотреть на ваших людей». Руководитель нелегальной сети кивнул. «Я это предвидел. Он глядит в окно». Промозгло-холодные фасады старинных домов, заснеженный асфальт, хлопья снега, планирующие вальсы с низкого темного неба. Настоящая русская зима, вам не кажется, как картина? Я не отвечаю. Это лирика, сейчас она неуместна. Мое настроение передается Дивервассеру. Либо он читает мысли, либо чувствует настрой биоволн. Во всяком случае, от возвышенной поэзии он мгновенно переходит к суровой прозе. Два парня у витрины магазина. Парень за рулем «Фольксвагена». Четвертый – вот тот, в синей куртке. Пятого не видно, он в машине, на заднем сиденье Ледяной бездушный механический голос. Голос из далекого прошлого, из войны. Таким тоном наблюдатель называет снайперу координаты целей. У меня опустились руки. Но не от тона. Самому молодому парню не меньше сорока, а тому, кто за рулем, за пятьдесят. Правда, у него лицо бывалого человека, очень бывалого, прямо говоря, головореза. И все же. Надеюсь, Герди Вервассер не шутит. Я перевожу взгляд на своего сотрапезника Нет, он явно не склонен к шуткам. «Сами понимаете, люди стареют. А притока новых сил нет», — поясняет он, продолжая читать мысли. «Но когда-то считалось, что у меня одна из самых боеспособных групп в Европе. С тех пор мало что изменилось». Кое-что, конечно, изменилось, но не радикально. Я, например, и сегодня перебью выстрелом сигарету у вас во рту. Ну что ж, в конце концов мы партнеры должны доверять друг другу. Тем более, что особого выбора у меня нет. Да и не особого тоже. Хорошо, я не курю сигарет, только сигары. сигары толще и в нее легче попасть. Может быть лучше вы, спрашивает Ивлев, задерживая палец над телефонной клавиатурой. Он заметно нервничает. «Это будет подозрительно, ведь мы едва знакомы». «Набирай, не тяни резину», — приказывает Фальшин. «Когда я объяснил, что руководителем акции «Л» стал не по инициативе центра, а в силу превходящих обстоятельств, и это никак не связано с предстоящими кадровыми перемещениями, резидент заметно приободрился». В помещениях резидентуры телефонов нет. Поэтому мы втроем сидим в официальном кабинете атташе посольства. Для правдоподобия Ивлев должен звонить именно со своего аппарата. Но он застыл, как соляная статуя. «Звони, чего ты ждешь?» — рявкает полковник. И палец Ивлева падает вниз, четко ударяя в клавиатуру, как атакующий из поднебесья небесия орел бьет убегающего зайца. Клавиша издает жалобный писк. За ней пищат другие. Пип. Пип-пип-пип-пип-пип. Клавиатура пропищала номер Марка Уоллеса. Ивлев нажимает клавишу громкой связи. И длинные гудки наполняют кабинет. Время растягивается, становится плотным и противным, как остывающая жевательная резинка. Необнаруживаемый с другого конца линии магнитофон старательно записывает каждый звук. Бип-бип-бип. Хеллоу? Бип, бип. Олес берет трубку на четвертом гудке. Голос у него добродушен приветлив, как у доброго дядюшки, чтобы не спугнуть возможного инициативника. Привет, Марк. Как жизнь? Это Виктор Ивлев. Капитан немного напряжен, и я показываю, чтобы он улыбнулся. Это расслабляет, но он не понимает моих гримас. О, добрый дядюшка в восторге, будто ему позвонил любимый племянник. Круглый отличник и лучший безболист школы. «Сколько льет, сколько зим!» Последующую фразу он говорит по-русски, и сам приходит от этого еще больше восторг. От оглушительного смеха динамик начинает резонировать. Ивлев улыбается, и тон его становится естественней. «Я помню, вы обещали показать нам чудесный ресторанчик. Игорь Сергеев собирается уезжать, поэтому сейчас самое время. Конечно же, я помню, Виктор, я всегда помню, что я говорю, а тем более обещаю». Олис переходит на деловой тон. «Давайте завтра. Чьё б ты не наклядьевать в длиннейший ящик?» «Я правильно говорю по-русски, дружище?» «Не совсем. Не накладывать, а откладывать. И не в длинный, а в долгий. Чьё не отклядьевать в дьёлгий ящик?» Послушным повторяет Уоллес. «Так?» «Почти так. Только слишком мягкое произношение», — Ивлев усмехается. «Вы что, готовитесь работать в России?» «Пока нет. Если вы не уговорите меня за обедом, мы будем вчетвером. Я приду с Алланом Макоем. Не возражаете?» Мы все трое многозначительно переглядываемся. «Макой — установленный участник операции против нашей резидентуры, и Олес берет его неспроста. Значит, он тоже не считает нашу встречу обычным обедом. Впрочем, было бы странным, если бы считал». «Конечно, нет. Макой — отличный парень, — радуется Ивлев, причем довольно искренне». «В какое время?» «Думаю, в пять будет нормально», — без заминки отвечает Уоллес. Ивлев переводит вопросительный взгляд с меня на фальшино и обратно. Полковник сосредоточенно смотрит на телефон и не замечает вопроса. Я киваю. «Конечно, нормально. Обед займет не меньше двух часов, а в семь уже темно». «Отлично. Мы будем ждать в машине возле посольства». «Тогда до встречи. Господину Сергееву привет». Магнитофон записывает короткие гудки. Ивлев с трубкой в руке обессиленно вытирает вспотевший лоб. Фальшин довольно улыбается. Я протягиваю руку и выключаю громкую связь. Потом магнитофон. Ивлев выходит из прострации и кладет трубку. Боевая операция началась. Аналитический отдел центра не зря ест свой хлеб. Всего за сутки они составили подробную справку на моего арабского друга. Назиф. Бин ахмед Бин Салех Аль Фулани, уроженец Иордания, 45 лет, не женат. В 1984 году с отличием окончил Кембриджский университет, где и был оставлен для педагогической работы.